Глава десятая В вечер перед побегом я нахожу пристанище для неспокойной души в церкви святого Евстафия. Еще никогда смерть не стояла так близко у моего порога. И я прощаюсь с Патриком, приветствуя Кеннела, мои любимые священники, преданные Сану. Тебе нравится эта картина? Спрашиваю я и улыбаюсь. Его всегда что-то выдает. Он подходит ближе, становится вровень со мною репродукции тайной вечери да Винчи. Нет. По-моему, это одна из самых страшных картин по библейскому сюжету. Почему? Никогда не знаешь, как близко может оказаться предатель. Но Иисус знал, что так будет. Ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующие и кто предаст его. От Иоанна, глава 6, стих 64. Почему же он оставил Иуду при себе? Потому что он пришел и воплотился в человека для того, чтобы принести жертву, уничтожил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. Филиппийцам, глава 2, стихи 7 и 8 Хочешь сказать, у Иисуса был план? Миссия. Он понимал натуру Иуды и знал, что предначертанное должно случиться. И он позволил ему случиться. Несмотря на общее заблуждение, предательство Иуды не было трагедией. Но, к сожалению, обычные люди не обладают такими знаниями и... Предательство становится истинной трагедией. Ты видела другие варианты картины? На «Тайной вечере Хайми Уге», а также на фреске в Сикстинской капелле, присутствует кот. Он либо вьется у ног Иуды, либо шипит на кого-нибудь. Почему? Коты в религиозной живописи имеют плохую репутацию. Они символ лени, похоти, порока и самого сатаны. Август! Я всегда знала, что с этим котом что-то не так. Мы невольно усмехаемся. Он серьезнеет первым. Почему ты здесь, Флоренс? Хочешь обсудить библейские сюжеты? Нет. Я стягиваю шею шнурок с его крестиком. Я пришла вернуть тебе это. Я забрала его в ту ночь. Ты заметил? Да, Флоренс, я заметил. Оставь себе. Ты же знаешь, я не верю в это. Тогда верь в меня. Он сжимает мою руку, ту, в которой лежит его крестик меня словно пронзает чем-то острым. Церковь святого Евстафия и страх за Молли — единственное, что останавливает меня от того, чтобы оказаться в его объятиях, в его доме, в его постели, проникнуть ему под кожу и остаться там, в безопасности и благодати. «Я верну его, если мы снова встретимся», «Когда встретимся?» Поправляет он, выуживает что-то из кармана и отдает мне. Оно холодное и гладкое. Компас. Пригодится в лесу. «Откуда он у тебя?» «Купил еще до того, как начал учебу в семинарии. Чтобы не перепутать север и юг? Чтобы помнить об их существовании?» В служении Богу можно уйти очень далеко, а священникам это непозволительно, потому что мы исполняем Его волю здесь, на земле, и наш разум должен быть здесь, на земле. Иисус был той же сущностью, что и Его Отец, обладал божественной силой, но Он жил как человек и зависел исключительно от Отца. Если бы Он был Богом и совершил все то, что совершил, мы, люди, не смогли бы отождествлять себя с Ним. Но Иисус все же человек, и поэтому мы можем понять Его боль и страдания. И именно поэтому Иисус никогда не обращался к Своим божественным силам по собственной воле. «Как же ты будешь без Него?» Твой разум покинет нас? Нет. Он пойдет с тобой. Кеннел. Ты придешь сегодня? Пуля в сердце. Я истеку тоской по нему. Приходится приложить нечеловеческие усилия, чтобы не поддаться ему. Когда он так величественен и прекрасен во мраке коридора, где нас не видит никто, кроме святых, в которых он верит. Ты хочешь этого? Да. Но не бойся. Твой ответ не изменит наших договоренностей. Знаю. Но нет. Мы должны быть осторожными. Я должна... Сохранять ясность разума. Ты можешь погибнуть завтра. Ты тоже. Я прячу компас в карман и быстро следую к выходу, чувствуя его взгляд, прожигающий спину. Несмотря на все, что он сделал, я в его власти. И я могу больше никогда его не увидеть. Резко останавливаюсь. Разворачиваюсь и подбегаю к нему. Встаю на цыпочке и целую в щеку. Он замирает, боится пошевелиться. Не думала, что такого мужчину можно так просто напугать. Ты мне дорог, Кеннелл, и я все еще доверяю тебе. Не заставляй пожалеть об этом. Не вынуждай ненавидеть тебя. Ненавидь сколько угодно, но прошу, оставайся живой. Он проводит рукой по моей щеке, его дыхание. Закрываю глаза, пытаюсь запомнить его запах. Ладана, Фимиама и сосен. Запечатлеть в памяти его близость. С тобой, Сид. У меня не было такой возможности. Он накрывает мои губы своими. Целует требовательно и настойчиво, долго и медленно. Никто не целовал меня так, как это делает он. С такой страстью и нежностью словно целует мое сердце. Внутри все вспыхивает. Я едва не растекаюсь лужицей по полу, когда он отстраняется. Этот поцелуй... Я могла бы жить и умереть в нем. «Иди, Флоренс», — шепчет он, сжимая мой подбородок. «Иди, иначе через секунду я буду не в силах тебя отпустить». Он целует меня в лоб. «И будь осторожна».